Глава шестая Луи действительно оставил Де Санжо у меня в погребе, однако, как он объяснил нам, он имеет право предварительно задержать его только на 24 часа, а потом обязан предъявить конкретные обвинения. С любопытством на нас обоих поглядывая, очень стараясь говорить по-прежнему спокойно и официальным тоном, Луи посоветовал нам постараться все успеть за эти 24 часа. «Хороший он парень». Этот Луи Романден хоть и впрямь ужасно медленно запрягает, но и чересчур похож на своего двоюродного деда Гильерма. Именно это сходство меня поначалу и ослепило, так что я ничего хорошего в Луи даже замечать не хотела. Надеюсь, у него не будет серьезных причин вскоре пожалеть о том, что он сотворил с этим десанжем. А тот сперва все буйствовал у меня в погребе, все что-то вопил, все чего-то требовал, то своего адвоката, то мобильник, то сестру Лору, то сигареты. Утверждал, что у него невыносимо болит нос, что нос ему сломали, и, насколько он понял, теперь обломки кости движутся прямиком к головному мозгу. Он то принимался барабанить в дверь, то умолял, то угрожал и ругался, но мы не обращали внимания, и вскоре все это прекратилось. В половине первого я отнесла ему кофе и тарелку с хлебом, и домашней колбасой. Он был по-прежнему зол, но вел себя спокойно. Судя по его физиономии, у него явно зрел какой-то план. «Так вы только немного отсрочите собственное наказание, тетушка Фрамбуаза!» Припугнул он, наблюдая, как я нарезаю хлеб. «У вас в распоряжении всего 24 часа. А потом, как вы сами понимаете, стоит мне позвонить. Ты есть-то хочешь или нет?» Грубо оборвала я потому как тебе явно не повредило бы некоторое время посидеть голодным. А то мне что-то надоели твои гнусные угрозы. Ну так что?» Он посмотрел на меня самым наигнуснейшим выражением лица. Однако больше не проронил ни слова. «Значит, предпочитаешь поесть», — заключила я и ушла.